Глава пятнадцатая. Испанская схема. Хотя было уже далеко за одиннадцать, Нэнси не собиралась бросать поиски мошенника. Изучив дорожную карту, что хранилось у Нэда в машине, она обнаружила, что примерно в тридцати милях находится небольшой городок под названием Йорктаун. Нэд, у меня предчувствие, что месье Папье отправился именно туда. Давай это проверим. Хорошо, Нэнси. Как хочешь. Но дорога будет долгой. Твои домашние не будут волноваться. Как только мы доберёмся до Йорк-тауна, я позвоню миссис Чантри и всё ей расскажу, заявила Нэнси. Через 45 минут они с Недом вошли в отель Йорк-таун. Пока Нэнси звонила миссис Чантри, Нэд поговорил с портье. В отеле не останавливался ни месье Попье, никто либо даже отдалённо подходящий под его описание. Хоть с маскировкой, хоть без, также не увенчались успехом распросы Неда о Тайрокси и Мистеры Джеймса. "Давай проверим мотель", предложила Нэнси. "Хорошо", согласился Нет. Однако в мотелях они тоже ничего не обнаружили, и хотя Нэнси заранее понимала, что их поездка может закончиться неудачей, она всё равно сильно расстроилась. Уходя из последнего мотеля, Нэнси остановилась у соседнего ресторана. где в самом разгаре были танцы. Войдя внутрь, она поговорила с гардеробщицей, после чего стремительно направилась к Неду. «Нед, я только что узнала кое-что интересное. Сегодня вечером тут продавала косметику некая синьора Санчес. В гостинице она не останавливалась, но сказала, что еще вернется. Но, Нэнси, мы ведь ищем не испанку, а француженку». «И зря». Держу пари, всякий раз, попадая в поле зрения полиции, мадам и месье меняют имена и национальности. Точно, полиция, воскликнул Нет. Давай передадим эту информацию им и поедем домой. Нэнси с ним согласилась, и вскоре они остановились у главного полицейского управления Йорк-Таун. Дежурный сержант заверил их в том, что они будут внимательно следить за Тайроксом. Он же месье Папье он же мистер Джеймс, а также за сеньорой, торгующей косметикой. Когда они подъехали к дому миссис Чантри, в доме горел свет, и Нэнси поняла, что ее ждут. Подруги тут же засыпали их с Нэдом нетерпеливыми вопросами, и молодые люди рассказали о том, что произошло в Кэндлтоне и Йорктауне. «Мне жаль, что не могу вас порадовать хорошими новостями», — сказала Нэнси. «Но ты многое узнала». — заверила ее миссис Чантри. Через некоторое время Нэнт пожелал всем спокойной ночи и уехал, да и оставшиеся устало разбрелись по спальням. Утром следующего дня Нэнси разбудила Джордж и сообщила, что из Нью-Йорка прибыл мистер Дрю. Нэнси быстро оделась и, сбежав вниз, ласково поцеловала отца. — Тебе удалось что-нибудь узнать об этих мошенниках? — нетерпеливо спросила она. — Нет. Огорчённо ответил мистер Дрю. Наши зацепки ничего не дали. Они все как сквозь землю провалились. Не только Гари Тайрокс, но и вся его шайка. Мне очень не хочется сообщать мисс Чантри такие плохие новости. Может, подождать пару дней, предложила Нэнси. Она рассказала отцу о том, как продвигалось её собственное расследование после его отъезда, о том, что она два раза видела Тайрокса. а её подозрения, что он перебрался в Йорк-таун, об истории матушки Матильды, которая могла бы очень помочь поиньке продавщицы духов, и о том, что удалось узнать от жителей Кендлтона и Бренфорда, купивших акции Монкёр. Хотя мистера Дрю и потрясло огромное количество обманутых в этом районе людей, он очень обрадовался успехом дочери. Адвокат решил съездить в Йорк-таун и узнать Удалось ли полиции разыскать сеньору шарлатанку? Он отправился туда на взятый на прокат машине. Предоставленные сами себе девушки решили пойти искупаться. Они арендовали моторную лодку и отправились в бухту Свистящие устрицы. С удовольствием наплескавшись в воде, подруги улеглись на мягкий тёплый песок. Вдруг Нэнти резко села. Как же я раньше об этом не подумала, вскочив на ноги, "Васкликнула Анна. Это же всё объясняет. Можешь для начала сама попытаться объяснить?" Протянула Джордж пульнув в воду камешек. "Что творится в твоей светлой голове? Это лучшая идея, возникшая у меня за последнюю неделю. Девочки, вы должны немедленно отправиться в пещеру Лысого утёса. Только не туда", возразила Бэс. "Честно говоря, я даже приближаться к ней не хочу". Скоро прилив, взволнованно объявила Нэнси. Я хочу проверить одну свою теорию. Вы отвезёте меня к утёсу и высадите там, откуда я смогу доплыть до берега. Затем вернётесь в бухту, и когда увидите вход в пещеру, встанете на якоре. И оставить тебя одну на утёсе? запротестовала Бэс. Да ты что? Я не настолько глупа, чтобы рисковать жизнью. Успокоила её Нэнси. Пожалуйста, не волнуйся, но нам нельзя медлить, иначе окажется слишком поздно, и мы не узнаем, верна ли моя теория. И в чём же заключается твой план? спросила Джордж. Это зависит от того, что я обнаружу среди скал, но, пожалуйста, поторопитесь. Я должна попасть туда до начала прилива, а вам необходимо как можно быстрее добраться до места наблюдения. Твой план кажется мне очень рискованным, сказала Джордж. Но объясни, что делать нам с Бэсс? Вам нужно внимательно следить за входом в пещеру. Если зазвонит колокол или начнёт литься вода, запомните точное время. И что же ты надеешься обнаружить? спросила Бэсс. Я думаю, что когда со стороны океана начинается прилив, вода проходит сквозь туннель в скалах. и выливается из пещеры. Хочешь сказать, до того, как прилив, достигнув своего максимума, доберётся до бухты Whitecap, уточнила Джордж. Да. Помните, когда мы услышали колокольный звон, прилив в бухте ещё не начался. Возможно, в этом что-то есть, согласилась Джордж. А как же звуки колокола? Узнаю после того, как проведу своё расследование. Ну же, прилив начинается. Нельзя терять ни минуты. Девушки поспешили к моторке и вскоре, обогнув утёс, вышли в океан. "Будь осторожна", сказала подруге Бесс. Нэнси ловко выпрыгнула из лодки и с лёгкостью добралась до берега. Поскольку камни были остры, она надела пляжные туфли, которые специально прихватила с собой, повесив на шею. Крепко цепляясь за скалы, она начала карабкаться наверх. К тому времени начала прибывать вода. Где-то здесь должен быть туннель, подумала юная Сиссеца. Мне нужно поскорее его найти. Нэнси, две ноздри груди принесённого волнами мусора, перебравшись через него, она направилась к видневшемуся в скалах отверстию, но тут вдруг услышала чей-то крик. Остановившись, Нэнси взглянула на уступ, с которого ей отчаянно махал руками какой-то рыбак. Ей показалось, что он прокричал: «Прилив!» Но из-за сильного ветра больше ничего не смогла разобрать. Нэнси помедлила, затем снова двинулась на поиски отверстия между скалами. «Скорее!» — закричал рыбак. «Помогите!» Теперь Нэнси поняла, что этот человек попал в беду. Подойдя к выступу, она увидела, что его правая нога придавлена большим камнем. Нэнси стало ясно, что если ногу не освободить, тот человек утонет в нахлынувших водах преливы